Раздались шлепки, брошенных на пол портфелей. Изнутри закрыто прозвучало за дверью. Там сидит козел. Блин, щелка узкая, не посмотреть. Баскакова, ты географа нового видела, какой он? Да уж побащи тебя. Кто-то явно измененным голосом противно закричал в замочную скважину. Географ, открывай, хуже будет. Рыжий, постучи ручкой, как заучиха стучит. Сам стучи. Че, шестого нашел, да? «Ты, блин, скотина, чё мою ручку-то берёшь?» В дверь резко и чётко отстучали ручкой. Затем настала тишина. Школьники ждали. А затем грянул звонок на урок. Дверь распахнулась, едва только Слушкин сдвинул шпингалет. В класс с рёвом, воплями и грохотом ринулась толпа девятиклассников. Впереди прорывались пацаны, пихая друг друга и выдергивая из давки портфеля. Слушкин молча сел за свой стол.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 Девятый «В» кривый в разнобой поднялся. «Задние парты тоже», — гремел Слушкин. «Подровнять ряды!» «Сесть! Встать! Сесть! Встать!»